Глава тридцать седьмая Наутро выяснилось, что лорд Сантай исчез. Каким образом он взломал защиту и смог покинуть остров незаметно, неизвестно. Но оказалось, что Харек не так уж и прост. «Это я виновата», — хмуро сказала я, войдя в кабинет Карайтона. Можно было, конечно, промолчать, но у меня было отчетливое ощущение, что это очень и очень важно. «О чем ты?» Преподаватель оторвал взгляд от каких-то бумаг и недоуменно возрился на меня. «Это я виновата, что лорд Санта избежал», — твердо ответила я. Мужчина окинул меня пристальным взглядом, тяжело вздохнул. «Присаживайся, рассказывай». Вчера он подловил меня, когда я шла после занятий к себе. Устала, не могла пойти на ужин. Мы поругались. И я начала ему угрожать и просила передать тоже его хозяевам. Ты ему угрожала? Не он тебе? Я помотала головой. Анна, я ценю твою честность, но вряд ли это могло подвигнуть его сбежать. Прости, но ты вряд ли... Вы все недооцениваете менталистов. Не понимаю, почему, но это так. Ведь вам наглядно показали, на что мы способны. Хорошо. «Что ты ему сказала?» — тяжело вздохнул он. «Что если они меня обидят, то спалю мозги и ему самому, и всей их группе?» — ответила я и прямо посмотрела на Карайтона. «А вот пусть не думают, что я могла пошутить». «Интересно. Очень интересно». Мужчина откинулся на спинку своего кресла и еще раз внимательно меня оглядел. «То есть ты угрожала членам совета?» «Ну, получается, что так. С этой стороны я как-то ситуацию не рассматривала, но они первые начали». «То есть ты сказала, что спалишь мозги?» «А вот то, что менталистов недооценивают, ты тоже сказала?» «Спросил вдруг преподаватель, изменившись в лице». «Да, сказала». «Так, Анна». «Я сейчас приглашу высших. Перескажешь им это в подробностях, кто что и кому говорил, хорошо?» Я пожала плечами. «Что-то в этом явно есть. А ты случайно не знаешь, как он покинул остров?» «Нет?» «А можешь проверить? Может, он все еще где-то здесь?» «Мне же нельзя еще магию использовать», — растерянно ответила я. «А, точно». Харайтон подскочил, нервно прошелся по кабинету, замер, задумался. «Я сейчас». И исчез, будто его и не было. Видимо, пошел за высшими. Кто бы мне еще подсказал, что это сейчас было? Ведь я его явно на какую-то мысль натолкнула. Только на какую? И это нечто его явно сильно взволновало. Сильнее. Гораздо сильнее, чем то, что я угрожала членам совета. А значит, не в этом дело. Буквально через пару минут появился сначала сэр Тарис, а сразу за ним Ган Вахор и сам Карайтон. «Анна, перескажи, пожалуйста, все подробно, ладно?» — попросил преподаватель, приглашая гостей располагаться. Ну, я и рассказала. В принципе, мне даже было не страшно, хотя я без понятия, что тут полагается за угрозы высшим должностным лицам. Вопреки моим ожиданиям, ни на сэр Тариса Ни на Ганвахора мои угрозы в адрес членов совета совершенно не произвели никакого впечатления. Первый вообще ухмыльнулся и даже подмигнул так поощрительно. Потом фыркнул. Давно пора было всколыхнуть это болото. Не думаю, что дело именно в этом. Не согласился Ганвахор. Значит, говоришь, что мы недооцениваем менталистов, да? и он тоже зацепился за эту фразу. «Странно, ведь это правда. Неужели они таких простых вещей не понимают?» «После того, что тут случилось, после такой демонстрации силы, странно, что вас это удивляет», — ответила я. «Демонстрация силы?» «А что это, по-вашему?» — спросила тихо. У них и правда мозги размякли, честное слово. «Если бы они нас хотели убить...» взорвали бы мины. Значит, цель была в другом. — Ты в ведомство лорда Мараина случайно идти работать не собираешься? — улыбнулся Карайтон. — Он приглашал, но пока рано говорить. Пожала плечами я, за что заслужила три недоуменно недоверчивых взгляда. — Значит, демонстрация силы, и мы недооцениваем менталистов? — задумчиво протянул Ган Вахор, вернувшись к теме обсуждения. Потом пристально посмотрел на лордов. «У кого-то есть связь с Донорэем или Мараином?» «Не знаю уж, для чего им нужна связь, но ганвахор явно до чего-то додумался. А если учесть, что он связал сам факт событий на острове и мои заявления, значит догадывается, в каком направлении копать, где искать этого нашего менталиста. Но мне, конечно, объяснять ничего не стали» выгнали из кабинета, предварительно попросив обо всем молчать. «А когда леди Майер разрешит пользоваться магией, мне нужно ощупать остров на предмет любых ментальных подозрительностей». «Если они думают, что лорд Сантай на острове, то это как-то нелогично». Он ушел, громко хлопнув дверью, а штукатурка посыпалась. «В смысле перемещения обязательно бы заметили, он не мог об этом не знать». Так зачем ему возвращаться и не показываться на глаза? В засаде сидит, кого-то караулит. Нет, конечно, нельзя исключать, что он в сговоре именно с нашим менталистом. Но как ты это притянуто за уши. Все же, скорее всего, его на острове нет. Более того, он догадался о том же, о чем догадалась и троица высших. И это настолько важно, что он побежал сообщать своим хозяевам. И что это может быть? Ясно одно. Мои угрозы как-то связаны с этим менталистом. Но не прямо. Прямой связи я не вижу, значит, как-то косвенно. У -у, -у, у у Замычала я, хватаясь за голову, которая того и гляди собиралась взорваться. «Ты чего?» С тревогой посмотрела на меня Малиса, садясь на соседний стул. «Да не обращай внимания. Голова болит от попыток думать». Фыркнула я, но получилось как-то невесело. «Хочешь, я тебе еще одну тему для размышления подкину?» Я с опаской посмотрела на девушку. «А это будет не очень страшно и больно?» «Вряд ли. Да и нас с тобой касается постольку-поскольку». «Ну?» «Ох, аран Я почти уверена. Резонанс с лордом Мараином!» Торжественно прошептала та. «Почти уверена, так себе аргумент», — покачала головой я, мысленно желая магички удачи чтобы Малисса не ошиблась в выводах. «Они все время вместе, стараются касаться друг друга, я за ними наблюдала. Это не очень бросается в глаза, но у моих родителей резонанс, я знаю, как это выглядит». «Хорошо, если так. Только они все равно не смогут отсюда уйти до испытания» которые сейчас невозможно провести. «А давай ее допросим на эту тему!» Заговорщицки подмигнула неугомонная. «Смотри, как бы она тебя на тему подвижек в личной жизни не допросила!» «Кстати, а как у тебя? Ты что-то это перестала обсуждать!» «Да нечего обсуждать!» Беспечно отмахнулась девушка, но с таким загадочным видом, что точно можно было сказать только одно – Тему для сплетни она может подкинуть просто невероятную. Я аж задумалась, что там такое может быть. Неужели тоже резонанс? Но с кем? И ведь не скажет. Боится повторить судьбу сестры. А у тебя как? Перевела тему та. Получила предложение, от которого не могу отказаться. Только об этом никому, ладно? Может, и не стоило все рассказывать Малисе? но мне просто хотелось с кем-то поговорить, поделиться, поболтать по-дружески, кости претенденту перемыть, как это делают нормальные восемнадцатилетние девушки. Неужели? Да тише ты! Буркнула я, когда на нас обратили внимание сразу несколько девочек, тут же начавших греть уши. Неужели? Он... Что? Или ты прохарька этого, который к тебе неровно дышит? Угу. Ко мне, как же? Не про хорька, не волнуйся, усмехнулась я. О, тогда поздравляю. Но уважение? Нет, пока нет. Мне кажется, что вы друг другу подходите. Магия, конечно, выбирает, но думаю, что все будет хорошо. Очень на это надеюсь, попыталась улыбнуться я. Кстати, когда все узнали, что он высший малиса еще сильнее понизила голос, и ее стало вообще еле слышно. На него началась натуральная охота. Девочки буквально осаждали, чтобы выразить свою благодарность за спасение. «Как же герой...» «Этого стоило ожидать», — пожала плечами. «Это я к тому, что про ваши договоренности стоит молчать на всякий случай, пока никому ничего в голову не взбрело». И тут Малисса, как всегда, попала в самую точку. Очень уж мне не хочется быть скинутой с лестницы, тем более, что тут больше нет менталиста, способного эту араву хоть как-то контролировать, следящего за всем и не позволяющего сильного члена вредительства. Как-то это все было странно. Девочки продолжают жить своей жизнью, обсуждать женихов по брякушке, которые им подарили. У них развиваются отношения. Да, кое-кто грустит по погибшим, но это все как-то вскользь, почти незаметно. Вот даже Малисса нашла время присмотреться к Харанти, оценить обстановку. Одна я только как-то выпала из этого мира. Смотрю на него, как сквозь зеркало, что ли. Отстраненно. Они ведь не знают, что остров заминирован, что в любой момент мы все можем погибнуть, что может напасть менталист, и мы не в состоянии ему противостоять. Просто не думают. Ну, может, еще Харанта догадывается, но и она до конца не знает, насколько наше положение серьезное. Я уже даже согласна пройти испытание прямо сейчас, чтобы только покинуть это чертово место, которое так ощутимо давит на плечи, гнетет. Но пока лорд Нарей не решит вопрос, мы этого сделать не сможем. Еще и лорд Нарей... «Как провести всю жизнь с человеком, которого даже не знаешь, как зовут?» Я, когда в полной мере осознала этот факт, чуть не заржала, как лошадь, истерически. Ведь «как зовут советника» никогда никого не интересовало, так что все к нему обращались по имени Рода, то есть по местному аналогу фамилии. А когда я узнала, что он высший, как-то речи об этом не зашло. «Да я гений просто!» «Мужчина предложил сделать меня своей, я даже согласилась, но не спросила, как его зовут. И вот кто я после этого?» «Ты чего так подозрительно улыбаешься и подхихикиваешь?» Покосилась на меня Малисса, пытаясь одновременно с болтовней собрать только что показанный Карайтоном конструкт для защитной формы. «Да вот...» Только что пришло в голову, что я даже не спросила, как зовут лорда Донорея, и я его имени не знаю. Шепнула я в ответ, блаженно щурясь. Мне-то магией пользоваться нельзя, так что сидим, балдеем, отдыхаем. Магичка смерти посмотрела на меня потрясенно, потом тоже ухмыльнулась. «Да ты оригиналка!» «И что, даже не попыталась выяснить?» «Как-то, к слову, не пришлось» пожала плечами я. «Ну, ты спроси, что ли, в следующий раз?» — рассмеялась Малисса. «А то это как-то неприлично. Уезжать жить к мужчине, даже не зная его имени». «Да вот и я о том же подумала». Фыркнула я, и напряжение стала понемножку отпускать. «Может и правда дать мужчинам заняться своей работой ловле менталиста, а самой сосредоточиться на более приземленных вещах?» А то, если так дело пойдет и дальше, я улечу на остров Нарея, не зная вообще ничего. Опять же, у него там была война. Хорошо бы выяснить, что именно случилось и чем все это может обернуться в будущем. И сам Нарей, такой красивый, уверенный в себе, мужественный, сильный. Не могу сказать, что прямо добрый, но явно готовый прийти на помощь, если нужно. Не трус, как показала последняя потасовка. Ведь он дрался, по сути, вообще без защиты. А потом пытался всех спасти. И там на стене тоже, хотя не обязан был. Достойный ведь дракон? Хм, это я себя уговариваю, что ли? Не знаю, не знаю. Наверное, просто не могу до конца определиться в своем отношении. С одной стороны, мне он нравится. И как человек, и как мужчина. С другой, как-то это неправильно все. Даже не познакомившись как следует отправляться на остров супруга или любовника, что еще хуже. Доверять ему свою жизнь на секундочку. Может, стоит все-таки о минах и менталисте? А то все девчачьи мысли — это слишком сложно, и главное, я устаю их думать. Вот сейчас стоило нормально задуматься о дальнейшей жизни с взрослым мужчиной, и уже голова готова взорваться. А сама я мечтаю... Только заползти куда-нибудь, и чтобы не трогали. Лет так несколько. Не знаю, что во мне нашел Нарей, но я вот в себе ни уверенности, ни стержня или чего-то в этом духе не чувствую. М-да.